Глава 175. Размышления. Олановус. Не тот ли то преступник, который вымонял деньги, и обманул доверие женщин? Подумать только. Он связан с Евгением Худомы из психологических алхимиков. При звуке этого имени, клен даже замер на мгновение, и я тут же задумался о последствиях. Мошенник, сбежавший более чем с 10.000 фунтов. Если сообщить о его местонахождение, Можно заработать 10 фунтов, а если помочь с поимкой целых 100. Подоннок играющий с телом и чувствами неведных девушек. Подумать только, Лана воззнал Евгений Охуда, и было у него целых 3 раза. Но значит ли это, что он как-то связан с обществом потусторонних или и сам принадлежит к их числу? Внезапно Клен вспомнил название восьмой последовательности пути мародёра мошенник. Эти потусторонние наслаждались обманом других. Да. Это возможно, задумчиво кивнул Клейн, но не забывая о контроле мимики и жестов, поэтому смог имитировать незаинтересованность. А, когда был последний визит? В начале июля. Если хотите знать точную дату, надо заглянуть в журнал учёта посетителей, ответил Декстер Гудрин через пару секунд. Но его мошенничество раскрыли позже, и Лана его всё ещё не покинул Тингон. А Евгений часто упоминал это имя. Нет. Вы должны понимать, что психиатр ничего не говорит просто так. Каждое слово намеренно и обдумано слишком тщательно. Невозможно ничего вызнать, если, конечно, сами не расскажете по какой-то своей тайной цели. Да что говорить? Я смог получить формулу телепорта только когда Евгений сошёл с ума. Кстати, а вы смогли проверить её подлинность? Доктор великолепно скрыл гордость своим достижением. Колен рассмеялся. Да, она подлинная. Когда соберётесь на другую ступень, Можете смело варить зелье. Мы даже можем помочь, если психологические алхимики не предоставят ингредиенты. А как ваше дело? Неплохо. Кроме волнения за Евгения Охуда, я чувствую себя естественно. Больше нет симптомов расдвоения личности. Вы очень мне помогли, сказал Декстер голосом полным эмоций. Колин нацепил подходящее случай выражение скромности. Поступить так было правильно. Но давайте вернёмся к теме нашего разговора. Но вы упомянули, что психиатры тщательно взвешивают каждое слово и так просто не раскрывают своих тайн. Почему же Евгений Хуц сказал, что настоящее имя Элла Эллановус? Давал ли он подсказку или пытался предупредить вас о чём-то? Декстер на мгновение замер, а потом нахмурился. Это на самом деле странно. Подумать только. А я ничего не заметил. Но кроме этого, Евгений ничего не сказал. Могло ли быть это мотивом сообщить нашему руководству о лановосе? Если с ним возникнут проблемы. Да и реакция ассоциации кажется довольно странной. Когда я сообщил о безумии Евгения, они прислали посредника, но после того, как я описал ему все детали, включая имя Лановуса, от них больше ни слуху, ни духу. Как будто камень упал в морскую бездну. Может ли быть так, что они что-то поняли? Разумное рассуждение. Календа стал патроном для охоты на демонов и зарядил ему револьвер, а потом направил его в центр мишени. И если следовать моим рассуждениям, то Евгений Худ давно ждал, что сойдёт с ума или погибнет, и это как-то связано с Лановым. Но раз он ожидал этого, почему не попросил о помощи хотя бы собственного руководства? Взгляд Декстра выдавал полнейшее недоумение, а он задумался. Конечно, истё он сошёл с ума. Нет никакой возможности поговорить с ним. Возможные искушения заставили его рискнуть, предположила Кэлин. Одновременно с этим он чувствовал сожаление, что Евгений Хуц сошёл с ума. Этоскомпрометировало большинство информации, которую он мог получить. Эх, даже мертвец лучше психо. Я могу заставить мертвеца говорить, хотя бы и при помощи ритуала, но что взять с безумца? Верно, мадам Дели пыталась вытащить мои воспоминания, а теорию к этому вывели психологические алхимики. Значит, можно втянуть в ритуал живое существо и создать сценарий, в котором мой дух взаимодействует с духом этого существа. Интересно, останется ли безумец безумцем в таких условиях. Конечно, счастью её недостаточно силён в этой области, поэтому не думаю, что способен. Хм. Надо посоветоваться с мадам Дейли и вызвать посланника. Посмотрим, подскажет ли она что-нибудь. Если мадам Дейли думает, что только она способна на это, значит, я скажу капитану, чтобы он телеграфировал запрос о помощи в Бэклендс. Определённо я не стану действовать из желания выучить новые приёмы, провести ритуал, чтобы вызвать посланника. В голове к Лина носились мысли, пока он не вычленил единственную из них, которая могла бы помочь в его случае. Декстер Гудэриан согласился с его рассуждениями. Жадность совпадает с глупостью. Даже если человек знает, что перед ним бездна, он всё равно подойдёт к краю, чтобы взглянуть внутрь. Это называется играть с судьбой. Внутренне пошутил Клейн. Когда вернётесь, постарайтесь вылечить Евгения Худо. Пусть он придёт в себя хотя бы на время достаточное, чтобы получить от него ответы. И ещё не скрывайте своего беспокойства, постарайтесь установить тесные контакты с психологическими алхимиками и давите на них, чтобы они решили вопрос с Евгением. Это самое обычное и естественное реакция. Декстер Кевнол. Буду стараться. Колен больше ничего не сказал и подумав только спросил: Были ли в его поведении новые странности? Например, чешуя по всему телу. Почти безумие, сумасшествие, потеря контроля это всего лишь слова, говорящие, что с постосторонним что-то не так. Самое лучшее, что может случиться, это если человек полностью меняется, как будто становится новой личностью, но при этом сохраняет способность думать и действовать. Это почти сумасшествие. Сумасшествие же серьёзней. Человек теряет способность логически мыслить, становится маньяком, с которым сложно разговаривать. Те же, кого нельзя спасти, кто потерял тело и разум, стал монстром, потеряли контроль. Иногда, если с проблемами не справились быстро, безумие ведёт к потере контроля. Для того, чтобы не ставить под удар своего информатора, Дэн инструктировал ночных ястребов не заниматься вопросом Евгения Худа. Вместо этого они переключились на наблюдение, чтобы убедиться, что Евгений Худ не утратил контроль. Но если появятся признаки того, что он близок, им займутся немедленно. Доктор покачал головой и с горечью засмеялся. "Нет, не волнуйтесь. Я тоже боюсь, что Евгений утратит контроль, поэтому пристально наблюдаю за ним. Ведь я нахожусь в лечебнице все 6 дней в неделю". Обменявшись ещё парой слов, они разошлись. Носутревом в 10 минут Колин боролся со сном и ехал на общественном транспорте на улицу Нарцисса, открыв дверь, он увидел собственную сестру, которая уселась на диван. И она не читала, не игралась с механизмами, Она ту посмотрела вдоль, как будто лишилась души. Щёлкнув по клаку, Клин активировал духовное зрение и сдачно спросил: "Мелисса, что случилось? Выглядишь здоровой, в отличие от того, когда она плохо питалась". Мелисса вернулась в себя и поджала губы, затем посмотрела в сторону кухни, откуда доносился какой-то шум. "Балла предложила особый метод, каким они готовят завтрак у себя дома. Сказала, что это вкусно. Я согласилась, чтобы она попробовала". А что за метод? Колень на дурное причувствие. Закинуть остатки в котёл, а потом тушить, добавляя воду и хлеб, негромким голосом сказала Мелисса. Это стандартный рецепт для продуктов, когда не знаешь откуда они. Коленьжал переносится. И не стоит переводить еду в пустое. Мелисса прикусила губу и кивнула. Похоже, ты начала сомневаться. Колень откашлялся, чтобы не рассмеяться, а затем поинтересовался. А где Бенсон в ванной? Милиса наконец оточнулась, а её глаза вернули присущий им блеск. В этот момент раздался звук смытой воды, и из ванной вышел Бенсон с газетой в руке. "Мой дорогой брат, а не следует ли нам перекусить?" "Нет, я уже поел". Калейн решительно покачал головой, роясь про себя, что назначил встречу на это утро. В противном случае Разана не купила бы ему завтрак. Какая жалость. В противном случае ты бы переменил своё мнение о их способностях. Бенсон самоиронично рассмеялся. В этот момент Мелис такое что заметила, а она развернулась к Лейно. А сегодня ты довольно поздно пришёл. Сестрёнка, будь радостней и бодрей. Не волнуйся, например, сейчас ты просто великолепна. Калейн тут же улыбнулся. У меня хорошие новости. Ты я прошёл проверку в полиции, и я тебе повысит зарплату. спросила Мелис, даже не думая. Бенсон тоже улыбнулся и кивнул. Колин приподнял свои цилиндры, замедленно входя в гостиную, он усмехнулся. И как же мне вас удивить? А после этого сухо откашлялся. Да, моя зарплата стала больше в несколько раз. Он скрыл недавнее повышение на 4 фунта в неделю, хотел создать небольшой запас. Ведь не всегда же полагаться на анонимный счёт. Более того, Упоминание о повышении в несколько раз припогнуло брата с сестрой. "6 фунтов?" воскликнула Мелисса, находя происходящее очень странным. "Похоже, мне стоит менять работу." Бьенсон почесал затылок. После того, что ему поведал Клейн, он прилагал все усилия, чтобы учиться, не дожидаясь ответа Клейна. Мелисса возбуждённо сказала: "В этом случае, за вычетом расходов, ты уже через 2-3 года скопишь достаточно, чтобы жениться." Это Элизабет сказала мне, сколько должен получать достойный джентльмен. Колли не знал, что сказать, но ему стало страшно. Я подумаю. Не стоит ли тот праздновать? Постановляю, что сегодня мы будем есть только белый хлеб, а после того, как нагрузка на работе снизится, пойдём по ресторанам. Милисса посмотрела на него, как будто не верила своим ушам. Бианса, на ядём на место в собор в Святую Селену. Пошли с нами? Я каждый день восхваляю леди Вечной Ночи. Мысленно усмехнулся Клейн. Нет, мне надо выспаться. И он проспал до полпервого, а после обеда с Бэнсом на мамелисцей продолжил поиски дома с красным дымоходом. Уже поздно вечером он запечатал комнату духовности Ной и приготовился призвать посланника духовного проводника Тэли.